Глава восьмая. Игорь открыл глаза и долго лежал, бездумно глядя в темноту. Не пригодились ни автомат без патронов, ни шпага, ни кулаки, и уж тем более гранаты, применять которые в подземелье, где старые стены и перекрытия держались на честном слове, было бы равнозначно самоубийству. Здесь, в этом огромном склепе, оружие ему не пригодилось, потому что живых тут не оказалось. Игорь вспоминал, как он, крадучись, двигался по туннелю, локтем придерживаясь за стену, чтобы хоть как-то ориентироваться в кромешной тьме. Фонарик он выключил, задвинул в пенал до отказа почти сразу, потому что сообразил, пятнышко света в темном пространстве – самая лучшая мишень, которую только мог бы пожелать себе стрелок, обороняющий подступы к следующей станции. Но зря выключил. Ни стрелка, ни кого иного он не встретил на своем не столь уж и длинном пути. Когда локоть провалился в пустоту, он решил, что это одна из то и дело попадавшихся на пути ниш, которые раньше строили для путевых рабочих, чтобы тем было где укрыться от проходящих составов. Или, может, ответвление туннеля. Но очень скоро Игорь понял, что добрался до цели, и пустота под локтем чуть ли не бесконечна. Станция партизанская была мертва. Мертва абсолютно. Во всем огромном помещении не было ни следа какой-либо жизни. Ни людей, ни мутантов, ни крыс. И это обстоятельство было особенно странным. Исследуя окрестности Первомайска, Игорю приходилось забредать в разные места. Но нигде ему не случалось сталкиваться с такой совершенной пустотой. Зараженная радиацией природа, сошедшая с ума, пахнущая нехорошей, зловещей жизнью, как раковая опухоль, не терпела пустоты, немедленно заполняя ее своими жуткими созданиями. Стоило хотя бы на время перестать пользоваться помещением, будь то неудобно расположенный туннель под землей или одна из сотен тысяч брошенных жилых ячеек в многоэтажках на поверхности, как тут же находились легионы квартирантов, Готовы до конца грызться за жизненное пространство. А тут... Игорь долго бродил по огромному гулкому залу, разглядывая мраморные барельефы на стенах и представлял, как в былые времена здесь толпились люди. Звучали голоса, смех, с шумом подкатывали поезда. Антошка говорил, что им приходилось каждый день из тихого северо-восточного округа ездить почти через весь город, Ему старшему в школу, маленькому Игорьку с бабушкой в Ясли. Что-то было связано с отцовской работой. И вот он всегда со смехом вспоминал, что Игорь беспрекословно вставал в 6 утра, чтобы только полюбоваться на поезда. Игорь не помнил, почему он так любил эти шумные составы, но многие ли причины и поводы, кажущиеся нам важными, мы помним через столько лет. А поезд... Поезд тут тоже был. Длинный состав навеки замер посреди зала, на центральном пути. Краска сияла, все до единого окна были целы, словно он только вчера вышел из депо. Двери его были гостеприимно распахнуты и будто приглашали войти. Это был чудесный поезд. Вместо половины окон в его вагонах были картины. Ряды сидений шли только по одной стороне, чтобы пассажиры могли насладиться живописью. Этот состав пришел из прошлого, из безмятежного, безоблачного прошлого. Пришел и встал на мертвой пустой станции, открыл свои двери, тщетно зазывая внутрь пассажиров. А тут не было никого, и он остался здесь навсегда». Отправление со станции партизанская было отложено на вечность. Но поезд дождался своего пассажира, своего посетителя. В первый раз, вступив в поезд настороженно, держа свою шпагу на готове, Игорь обмер. Убрал неуместное оружие и робко двинулся по торжественным пустым вагонам, диковато озираясь по сторонам. Потом он еще долго просиживал перед полотнами то в одном, то в другом вагоне. Изучал пейзажи и натюрморты, портреты и батальные сцены, представляя себе, что вагон снова мчится по рельсам, а слева и справа от него сидят живые люди. Живые, да только очень молчаливые, из деликатности старающиеся не мешать молодому гостю приобщаться к искусству. Особенно ему нравился пейзаж, изображающий весенний вечер на окраине старинной деревеньки. Покосившиеся избы, теплящиеся в окнах огоньки, устало-бредущий по раскисшей дороге странник. Фамилия автора на табличке, прикрепленной под картиной, ему ничего не говорила. Но он готов был часами смотреть на кусочек прежней жизни, застывший навсегда на стене поезда памятника а потом ему наскучили картины. Он к ним привык. Теперь он больше спал. Лежа в забытии, было легче перенести голод и смириться с жаждой. Последнюю крошку сухаря он сживал, стараясь растянуть наслаждение, много часов назад, а вода во фляге закончилась и того раньше. Если бы он знал, что ожидание помощи продлится так долго, он растянул бы еду и воду на более долгий срок. Но кто бы мог подумать, что за столько дней его никто не найдет. Время здесь, в кромешной тьме, было понятием условным. Своих часов у Игоря никогда не было. Механические у первомайцев ценились чрезвычайно высоко, дороже автомобильных электрогенераторов. За хронометр в никелированном корпусе, когда-то стоивший копейки, можно было выменить два химкостюма, относительно новый противогаз с запасными фильтрами, магазин патронов. Да много что мог их обладатель получить за старенькую зарю или чайку. Такой товар отрывали с руками, не торгуясь. А уж если кому-то удавалось снять с высохшего запястья мумии, запертый изнутри, в проржевевшем до дыр джипе, ролекс или другие иностранные котлы, Счастливчик мог считать себя обеспеченным на многие годы вперед. Учитывая редкость подобных вещей, Князев, к примеру, достоверно знал лишь о десятке таких случаев и не слишком комфортное житье-бытье до конца жизни. А вот электронных побрякушек от пластиковых ремешков до солидных золотых браслетов было хоть завались. Да только отсутствовало в них главное – батарейки – заставляющие бегать по вечной своей орбите тонкие стрелки и мигать циферки. Самое ми миниатюрное, что могли сконструировать первомайские и кулибины, с трудом помещалось на ладони. Но даже без хронометра время для Князева не останавливалось. Никем не измеренные часы текли своей чередой, складываясь в сутки. Старшина уже успела обрасти мягкой неуставной бород бородой а вожделенного шума разбираемых обломков все не было. первые дни Игорь каждый день по нескольку раз наведывался к завалу и, прижав ухо к обломку бетонной плиты, вслушивался до звона в ушах, надеясь на хотя бы робкий стук снаружи. Но единственным звуком, нарушавшим тишину, был стук крови в голове. Самостоятельно покинуть мертвую станцию князев-младший не смог бы, даже если бы захотел. Все туннели были завалены, причем, в отличие от его хода, давным-давно, а выходы на поверхность перекрыты гермозатворами, механизмы которых либо имели какой-то секрет, либо испортились в незапамятные времена. Открыть себе дорогу к свободе Игорю так и не удалось. Как не удалось и прежним обитателям партизанской. То тут, то там парень натыкался на их останки, Жители Партизанской лежали поодиночке и группами, порой прильнув друг к другу в последнем смертном объятии. За десятки прошедших лет одежда истлела, и все ценное было растащено мародерами. Но предать покойника в земле так никто и не удосужился. Игорь, воспитанный в уважении к смерти, занимал бесконечные часы своего заточения тем, что стаскивал черепа и костяки в дальний, противоположный вход входному туннель и складывал там у подножья еще более монументального завала. И только ослабев от голода и жажды, прекратил эти запоздалые странные похороны, хотя конца и края им еще не было видно. Конечное. Поезд дальше не пойдет. Просьба освободить вагоны». Монотонная работа и близость вечности способствовала размышлениям. Князев нанизывал и нанизывал на одну нить недавние события, оговорки, кажущиеся незначительными факты. Картина складывалась неприглядная. Со множеством вопросов, ответы на которые были очевидны, но язык не повернулся бы произнести их вслух. Даже шепотом, даже мысленно. Кто были те, нападавшие, если все друг друга на двух станциях знают, и случаи разбоя за всю историю подземных городов можно пересчитать по пальцам двух рук? Кто похитил его Антошку, если гипотетические обитатели партизанской могли напасть на живого человека, лишь воскреснув из мертвых? Почему его, Игоря, люди, которым он привык верить с детства, которых уважал и любил, убеждали в обитаемости этой станции. Отряд Федотова, да и, возможно, не он один, легко добирался до нее и не мог не знать о безлюдии этого гиблого места. Иначе не шли бы они так уверенно, плюя на врагов, якобы здесь окопавшихся. Испутало их планы лишь нападение зверя, никем не предвиденное заранее. Причина, по которой, казалось, весь мир ополчился на братьев князевых, оставалась тайной. Но Игоря мучило не столько любопытство, сколько разочарование. Когда-то в детстве, совсем ранним, давным-давно, поели живому Видику, чтоб, чтобы он работал, приходилось по очереди крутить педали динамо-машины. Игорю удалось посмотреть иностранный фильм об инопланетянах. Вообще-то это была комедия. Так ему Антон потом объяснил. Но на Игорька фильм произвел неизгладимое впечатление – Узнать, что где-то высоко-высоко над его головой в небе могут оказаться живые существа, что обитатели Первомайской не одиноки во Вселенной, было для мальчика невероятным, волнующим открытием. Он в это поверил сразу и хотел бы верить до сих пор, сколько бы Антон его не высмеивал, объясняя, что тот давний фильм был дешевой дурацкой комедией. И вот теперь, когда батя и другие вдруг признались, что есть в этом мире и еще люди, кроме жителей двух их смежных станций, Игорь ощутил, как возвращается в свое далекое детство, как невозможное чудо вдруг получает право на существование. Но не прошло и трех дней, как судьба снова со смехом объяснила ему, что перед ним опять ломали комедию. Вот они, жители Партизанской, жители всего остального метро, «Позвоночник отдельно, череп отдельно». «Я выберусь», — упрямо говорил Игорь в темноте. «Найду Антоху, разберусь со всем. Я выберусь». Да только непонятно уже было, вслух князев это произносит, или это в полудреме, полубреду ему чудится, что он так говорит. Божился выбраться, спасти, отомстить, и сам себе не верил. А сны тут приходили странные. Один снился ему раз в тысячный, в деталях повторяясь каждую ночь. Вот он по-прежнему облаченный в грязный, заплатанный балахон химзащиты, с автоматом под локтем, бредет против движения людского потока, по знакомой ему уже до мелочей станции. Только не этой, темной, как братская могила, а ярко освещенной, сверкающей резным мрамором стен и полированным камнем пола. Никелем и бронзой. Нарядно одетые цветущие люди словно не замечают грязного выходца из преисподней. Обтекают его, не задевая. Весело улыбаются вскрытой уродливой прорезиневой личиной противогаза лицо. Что-то со смехом говорят друг другу. Он для них сильных и здоровых, полных сил обитателей верхнего мира, не знающих ничего об ужасе катастрофы, всего лишь чучело, клоун вырядившийся в карнавальный костюм. Паяц, до того вжившийся в роль, что смердит трупом совершенно по-настоящему. И от понимания этого желание сообщить, предупредить их о приближающемся с неодолимостью урока конце света, исчезает без следа. И тут Игорь видит брата, стоящего у края платформы, к которой приближается поезд. Тот самый волшебный поезд-галерея, Только живой, настоящий, мало похоже на тот темный призрак, что навеки застыл у перона партизанской. «Антошка!» – радостно кричит Игорь, не слыша своего крика. «Антон!» Двери поезда открываются, выпуская одних пассажиров и впуская новых. И вместе с людским потоком делает шаг Антон. «Антон!» Игорь срывается с места и бежит. Бежит вперед сквозь вязкую толпу. Бежит, оставаясь на месте, как таракан, влипший в каплю сиропа. Бежит, как бегают во сне, не чувствуя ног. «Антошка!» Поздно. «Осторожно, двери закрываются!» Доносится из динамиков равнодушный женский голос. «Следующая станция – Измайловская!» Синие двери с шипением начинают сдвигаться, и парень в отчаянии делает рывок вперед. Он почти успел, до двери остаются какие-то сантиметры, но пол рывком уходит из-под ног, гаснет свет, со всех сторон раздается оглушительный грохот, вопли истерический женский визг. «Чего кричишь?» Голос совсем не походил на Антошкин, высокий, почти песклявый и одновременно хриплый. Таким говорила бы злая кукла, оживленная колдовством. Игорь открыл глаза и увидел в тусклом свете фонарика, он не помнил, чтобы включал его, небольшую фигурку, как раз размером с большую куклу, в бесформенном балахоне. Существо сидело у него в ногах. В руках гость вертел пустой федотовский бизон. «А шпага?» Рука лишь цапнула воздуху бедра, он был безоружен. «Оружие не заряжено». Скрипучий голос звучал из-под низко опущенного на лицо капюшона. «Глупо!» А все равно пересохшее горло подвело князева, и он закашлялся. «Все равно тут никого нет. Пусто тут». «А я?» — равнодушно спросила кукла. «Ты мне только кажешься, — Игорь утомленно опустил веки. Нет тут никого, и взяться неоткуда. Ты сейчас гниешь. Проснусь вот и сгниешь». Что-то холодное коснулось его горла и больно царапнуло кожу. Князев снова поднял опухшие веки. Перед лицом покачивалась острие шпаги. Его шпаги. «А если я тебя на этот вертел надену, проснешься тогда? Или не проснешься уже?» Заскрипел голос, и Игорю послышалась в нем натужная механическая насмешка. Боль отрезвила Князева, вернула его в реальность. Неужели этот карлик не продолжение кошмара? Откуда он взялся здесь, в закупоренном, как подводная лодка, помещении? Нет, все-таки сон. Мир опять поплыл в бок. «Не спи!» — острие снова кольнуло на этот раз в щеку. «Я тебе не разрешаю!» Но Игорю все было безразлично. Какая разница, как умереть? Медленно от голода и жажды, или быстро от собственного оружия? Гость даже любезно помог бы ему. Все-таки не самому на себя руки накладывать. Вот сейчас короткая боль обожжет, подергаешься полминутки и все, спать. Но вместо смертельного укола в потрескавшиеся губы, больно прищемив нижнюю, ткнулось что-то твердое, прохладное и влажное. Влажное? А в рот уже лилось что-то упоительное, отдающее нездешней свежестью и сладостью. Чем-то неуловимым. Хватит, гость отнял от жаждущих губ флягу, хотя парень тянулся за ней, как младенец за соской. Хватит, чтобы жить. Ты кто такой, прохрипел Игорь. Я? Кукла вдруг засмеялась. И тоже нехорошо, будто пружинка лопнула. Я хозяин. Тебя как зовут? Вода дала парню сил, отрезвила, и он принялся судорожно соображать. «Что за карлик? Откуда взялся в этой душной могиле? Почему обезоружил, но не убил? Зачем отпаивает его водой? Зачем спасает? Может быть, просто воображение, распухшее от жажды, подсовывает ему этот странный образ?» «Как звать?» — карлик на мгновение задумался. «Зови охотником». «Охотником?» — осторожно переспросил князев. «На кого же ты охотишься? На мышей?» Вряд ли здесь есть что-нибудь крупнее. На мышей, — повторил за ним хозяин, — и на крупную дичь, вроде тебя. Игорь примолк. Как поступить в таком положении? Чего от него хочет его спаситель или пленитель? Зачем же спасаешь, раз я твоя добыча? Сглотнув, спросил Князев. Добычу не обязательно убивать, можно приручить, оставить про запас. Если тебе не дать воды, умрешь, протухнешь, вонять будешь. Такую тушу вытащить только по частям. Оставить нельзя, неудобно. Пока жив, и мясо хранится, и убрать тебя отсюда проще. Голос у куклы снова насмешливо тренькнул. Князева замутило от такого отношения, как к животному. Хотя, может быть, просто закружилась голова. Не по-людски это, пробормотал он. «А кто тебе сказал, что я человек?» — заперхал охотник.